— Одно остается — бежать, пока время. Не приняла жена этих речей. — У царя солдат много, повсюду поймают, от него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо. — Так как же слушаться, когда не по силам? и, -и батюшка, не тужи, поужинай, доложись, да утро вставай пораньше, все успеешь. Лег Емельян спать. Разбудила его жена.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 Увидала старуха Емельяна, закричала на него, — «Чего пришел?» Подал ей Емельян веретенца и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян рассказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворнике взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал,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 говорит. — А что принес? — Хотел Емельян показать, да не стал смотреть, царь. — Не то, говорит. — А не то, говорит. Так разбить ее надо. Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нему. Как ударил, собралось все войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал этот царь, велел к Емельяну жену вести, и стал просить, чтоб он ему барабан отдал. — Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и в реку бросить. Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пошли.